Голова третья. Стайса стремительно разворачивается ко мне. Ее глаза полыхают красным, подобно двум рубинам. Она проводит ладонью по щекам, словно умываясь кровью своей жертвы. Крохотные капельки крови, словно потеряв вес, поднимаются над ней, образуя облако красного тумана. А самое жуткое, даже не следы крови на лице жрицы, а то, что кровавый туман над ее головой начинает приобретать форму лица. Женского лица, чем-то отдаленно похожего на саму Стайсу. Два алых рубина глаз призрака, духа или гребаной богини смотрят на нас с усмешкой. А потом призрак распахивает рот и начинает пронзительно и звонко хихикать. — Нет, стой! — кричит Стайса. — Еще рано! — Прекрасная Эмирантис, не уходи! «Вы сопротивляетесь ужасу. Вы сопротивляетесь ужасу». «Нет, нельзя поддаваться. Сбрасывая наваждение, я бросаюсь к жрице. Плевать, кого она там пытается призвать. Убью ее, и все будет решено». Я замахиваюсь копьем, как вдруг на руке кто-то повисает, сбивая удар. Пытаюсь стряхнуть, и вижу Михалыча. Его колотят, как под током, глаза безумные, Система воспринимает его действия как враждебные и наказывает. «Какого хрена?» Только и успеваю я произнести и падаю на землю. Меня за ногу хватает малой, повисая, словно гиря. Вижу, как ко мне приближается стайса. Точнее, вижу только ее ноги в изящных сандалиях. «Лорд Шурик, ты и вправду интересный тип», — слышу я ее голос. «Чуть все не испортил» но, кажется, боги все-таки на моей стороне». Она присаживается на корточке, задирает мне подбородок, чтобы видеть мое лицо. Два рубина ее глаз впиваются мне куда-то под череп. Игрок Стайса предлагает присоединиться в качестве мужа. «Да пошла ты!» — выплевываю я. «Уродина!» «Что?» — жрица в растерянности. «Ты можешь мне отказать? Ты в сознании?» Мирантис. «Убей!» — дает о себе знать призрак. «Вы потроши! Сожги! Задуши!» «Стань моим! Подчинись! Прогнись!» — шепчет девушка, смотря мне в глаза. Я ощущаю, как сознание куда-то ускользает, будто затягивается в некую воронку, а на ее место стремится встать нечто другое, пустое и послушное. «Хрен тебе, живым не возьмешь!» Вы сопротивляетесь ужасу. Воля плюс один. Поздравляем! Вы первый, кто достиг 20 очков характеристики Воля. Получен пассивный навык «Спаси и сохрани». Имя «Спаси и сохрани». Описание «Спасет твою я и сохранит чистоту рассудка от внешнего посягательства». Характеристики «Снижение влияния харизмы на 20%. «Защита от воздействия паники, ужаса, соблазнения первого уровня». «Вы сопротивляетесь ужасу». Сработал эффект «Спаси и сохрани». «Что?» — хватается за голову Стайса. «Какого хрена?» «Похоже, ей больно». «С каким удовольствием я бы тебя убила, урод!» — говорит она. «Но это слишком легко для тебя. Я заберу все, что у тебя есть. Твоих людей и твой дом. Только тогда ты сдохнешь». «Испортил мне ритуал, гаденыш. Зря израсходовала материал». Она брезгливо оборачивается на мертвого кавказца, который никак не превращается в пыль. «Но ничего. Твои рабы все равно не устоят. А для тебя я приготовлю нечто особенное». Она берет с земли увесистый древесный сук и прописывает им прямо мне по башке. «Хлоп! Темнота». Прихожу в себя уже по дороге к поселению. Меня тащат на плечах связанного по рукам и ногам Толян и Француз. Их величество жрица идет своим ходом. Ее полонкин мы спалили. Стайсе удается взять под контроль всех, кроме меня. Михалыч, Малой, Хрюша и Мышь идут вместе со всеми, правда, их движения выглядят искусственно, а лица лишены эмоций. Но приказа они выполняют. Меня бросают в погреб где мы до этого держали Тохича. «Для того, чтобы ты подумал над своим поведением», — говорит Стайса. «Здесь просторнее, чем раньше. Неприятель выгреб приличную часть запасов нашей еды и устроил себе праздник живота. Ну да кто бы сомневался. Стоит отдельно отметить, что Тохича без отвертки, она сразу берет снова под контроль. Что печально, если принимать во внимание, как парень бежал от этой участи». «Ты меня серьезно разочаровал, дружок. Очень сильно разочаровал. За что тебе придется понести наказание? Но после. Будешь в качестве закуски. Ведь главное блюдо у меня уже есть». Так говорит ему Стайс, окасясь в мою сторону. «И все же где была отвертка?» «А все это время она была спрятана у меня в лаптях. Я оставил этот предмет себе на случай непредвиденных ситуаций. Так и случилось». Она до сих пор со мной. Обыскали меня, как говорится, на отвали. Безалаберность ли это Богучарова, на которого жрица и скинула эту задачу, или же это очередной недостаток слепого подчинения, я точно сказать не могу. Так что я до сих пор в сознании, и у меня есть время подумать. Первое время я шаг за шагом прокручиваю атаку на лагерь Стайсы. Что я мог сделать по-другому? Как добиться победы? Прихожу к выводу, что других вариантов у меня не было. Следовало ли пойти в одиночку? Тупо. Что бы я вообще мог сделать в одну харю, когда у жрицы в окружении было четыре крепких мужика, ну и богучара в придачу? Мало того, что до шатра бы не добежал, так еще и не факт, что смог бы ее прибить до того, как ее слуги ворвались вслед за мной. Ну а если прибил бы, то пал смертью храбрых, один против пятерых, не вариант. Вообще не ходить а сначала позволить совершить ритуал. Стайса ожидала, что после этого я уже не смогу ей сопротивляться. Так что ее планы мы сорвали. Пускай не целиком, но испортили. Я жив, и я в сознании, и это создает патовую ситуацию. Она хочет заполучить себе мое поселение, но боится, что с моей смертью оно перестанет существовать. Правильно делает, я думаю, так же. Условием поражения в атаке кабанов была смерть лорда. Жив лорд, жив город, как ни пафосно это звучит. Так что она должна стать моей женой, а потом может спокойно убить, вступив в права наследства. Это она и задумала, судя по всему. Первой жертвой может стать Тохич, которого надо прилюдно покарать, а потом на алтарь отправит меня, уже согласившегося стать мужем Стайса. После такой двойной жертвы влияние Стайса на рабов станет еще больше. До этого взять под контроль меня не получится. Вот только один в поле не воин. Даже если я вырвусь из подвала сейчас и взбрыкну во время ритуала, много ли я навоюю? Вот если бы передать отвертку кому-то еще... Вдвоем мы могли бы натворить дел. Просто сунуть ее малому или Михалычу во время церемонии, например. Или мыши. Она по убойной силе перекроет этих двоих. Позволят мне это? А если мои руки будут связаны? Как это несправедливо!» Стайса может направить свою харизму на других людей, а с волей так поступить нельзя. Или можно? План сырой и отчаянный рождается у меня на коленке, остается только ждать. Зря Стайса списала меня со счетов. Это высокомерие ее же и погубит. У меня есть целая отвертка и еще куча времени наедине с собственными мыслями. Я и не замечаю, как прошли почти сутки. Руки и ноги успели слегка затечь от веревок, но повышенные характеристики, как оказалось, серьезно уменьшили неприятное ощущение в конечностях. И вот настает момент истины. Двери склада раскрываются, и внутрь входит француз. Не говоря ни слова, он развязывает веревки на ногах и поднимает меня с пола. Жрица велела тебя привести. Говорит он равнодушно. Для чего? Интересуюсь я, потянув спину. Та приятно хрустит после подобного отдыха на протяжении почти целого дня. «Тебе выпала честь стать жертвой!» — отвечает он. «Что ж, логично. Мы выходим наружу, где уже в центре поселения обустроен деревянный постамент. Новое начальство хочет возвышаться над подданными. На вершине его сейчас выседает на наскоро сделанном стуле Стайса. У ее ног послушно сидит Хрюша. Замечаю, что она натирает ступни Жрицы каким-то камнем, подозрительно похожим на пемзу. После этого она опускает ножки стайсы в деревянный тазик, от которого идет пар. Неподалеку дежурит мышь с дымящимся котелком. «Вот это я понимаю», — устроилась с комфортом. «Принеси мне еще воды, старуха», — обращается к магичке стайса, и та послушно удаляется в сторону озера. Сразу за стайсой можно заметить сложенный из бревен алтарь, на котором, стоит полагать, меня должны прирезать, как и того кавказца. Самое занятное, что справа от алтаря вкопан еще и столб, к которому привязан Тохич. Последователи-жрицы время от времени кидают в него сырой картошкой. А стай сознает толк в развлечениях. Даже в другом мире сумела соорудить подобие спа-салона для себя и полноценные игрища, где двое из ее слуг, богучаров и толян, соревнуются в метании плодов в цель. «Милота!» Михаил и Малой между тем стоят в полном обмундировании, но без оружия, изображая из себя почетный караул. Француз толкает меня в спину, тем самым намекая, чтобы я двигался шустрее. Я никак не выказываю своего недовольства, продолжая шагать с высоко поднятой головой. «А вот и главный герой сегодняшнего вечера!» усмехается Стайса, походя пнув хрюшу своей белоснежной ножкой. Та едва не падает с постамента, едва удерживая равновесие. Лицо все так же не выражает никаких эмоций. «Не слышу в таком случае оваций», — усмехаюсь в ответ. Стайса недовольно хмурится, словно ожидая другой реакции. «Все такой же смелый», — заявляет она, — «или это глупость? Тупо так себя вести после того, как я тебя победила и забрала поселение? Временные трудности, ничего более. Спарта так просто не пойдет». Пожимаю плечами. «Уж точно не перед тобой». «Спарта, да?» «Что за идиотское название?» Отмахивается высокомерно девушка. «Уж лучше назову его Милан. Звучит намного симпатичнее». «Ну-ну. Чтобы назвать поселение, тебе сначала нужно стать его лордом. Или на худой конец женой лорда. А после всех этих финтов жениться на тебе я точно не собираюсь». Качаю головой. «Слишком уж ты, сука, для меня дорогая». «Не прокормлю». Заговариваю ей зубы. «Для моего плана нужно время, хотя бы немного, хотя бы несколько минут». Копаюсь в интерфейсе, тем временем продолжая доводить Стайсу. «Ты... ты ублюдок!» Я задеваю ее за живое. «Чтобы я взяла такого, как ты, в мужья? Ни за что. Тем более я никогда и не собиралась». «Врать нехорошо, милая моя. Я знаю, что ты от меня без ума». Даже целый постамент для меня приготовила, чтобы на нем и связать на узами брака. Качаю головой, на что Стайса краснеет и кривится от злобы. Я ценю такой знак внимания, но можно было обойтись и без этого. Ты проживешь в качестве моего мужа не больше минуты, шипит Стайса. Идиот, упустил свой шанс. Все это, — она показывает на себя, — могло бы быть твоим хотя бы на несколько дней. А теперь сдохнешь, даже не получив удовольствия. «Француз! Тащи его сюда!» — кричит она. Меня подталкивают, и я неторопливо шагаю к алтарю. Параллельно с тем отслеживаю положение моих ребят. Михалыч и Малой стоят с правой стороны от постамента. Напротив них стоят Толяны Бугучаров. За спиной моей француз. Мышь приходит от озера с котелком в руках. Она передает воду Хрюше, а сама заносит над ней ладонь, используя магию. Та почти сразу начинает бурлить и дымиться. Пора. Хочется сказать, что-то пафосное вроде «Спарта не сдается», но вместо этого у меня получается только «Сдохни, тварь!». Игрок Михалыч получает свободу. Игрок Михалыч становится родичем лорда Шурика. 20% характеристик лорда добавлено родичу. Игрок малой получает свободу. Тут же глаза моих ребят проясняются, и в них появляется разум, вытесняя дымку помешательства. А как иначе? Ведь у меня сейчас воля равна 20, плюс еще прибавка от отвертки в 10 пунктов, и того каждый получает плюс 6 к своей воле. У Михалыча она теперь 10, а у Малова 11. Им плевать на Стайсу без всяких отверток. Во всяком случае, их уже не взять с той же легкостью под прямой контроль. Игрок Хрюша получает свободу. Игрок Хрюша становится женой лорда Шурика. Что? Женой? Вот этот момент я упустил. Ну что теперь, сгорел сарай и хата. Дальше еще интересней. Игрок Белая Мышь получает свободу. Игрок Белая Мышь становится второй женой лорда Шурика. Хрюша лупает глазами, осознавая свою свободу, а также то, чем только что занималась. «Ах ты, шалава!» — вопит она и выплескивает кипяток из котелка в лицо Стайся. Та визжит страшнее любой баньши и с криком валится со своего трона. В поселении начинается резня. Малой выхватывает свой кинжал из-за пояса у Толяна и наносит тому несколько быстрых ударов в живот. «Руки!» — протягиваю ему перетянутые веревкой запястья, и он тут же освобождает их. Подхватываю упавшее из рук Толяна мое же собственное копье и бегу к Стайсе. «Для меня она — главная цель». «Госпожа!» — кричит француз, бросаясь мне на перерез. Он заносит кувалду, чтобы покарать Хрюшу, но я с разбегу вбивая ему копье в бок. Выдергиваю острие, чтобы ударить снова. Ко мне присоединяется малой, добивший Толяна. В руках у него щит. Француз отступает. Нанесенная мной рана серьезная, но не смертельная. Здоровенный мужик. Он заносит свою чудовищную кувалду». Малой успевает подставить щит. Тот тут же превращается в труху. «Я опять бью копьем открывшегося француза!» «Удар! Еще один!» Тот отступает, отмахиваясь кувалдой и стекая кровью. «Наша выучка приносит результат. Мы вдвоем легко тесним его!» Михалыч бьется с Богучаровым. «Вижу, что ему приходится сложнее». Бонусный меч, который сначала принадлежал задроту, перерубает древко копья, а потом раз за разом разрушает щит, которым прикрывается работяга. Подхватываю из земли отрубленный наконечник, бронзовый нож. Я ведь уже говорил, что посещал секцию по историческому фехтованию. Сегодня эти знания спасут мне жизнь. «Михалыч, помоги Малому!» Командую я, перехватывая врага на себя. Богучаров видит еще одного противника и разворачивается ко мне. Я не убегаю, встречая его напор в открытую. Тот совершает вертикальный взмах клинком, неловко, неопрятно, по-дилетански. Сделав полшага в сторону, я с легкостью уклоняюсь от удара. Но Богучаров не сдается. Изменив положение ног, он проворачивает меч в своей руке и умудряется сделать удар наискосок снизу вверх. В дело вступает бронзовый нож. Шаг вперед, и тонкое лезвие ножа встречает острие меча под острым углом. Раздается противный скрежет, что едва не оглушает нас обоих. Звенит сталь. Богучаров снова атакует, а я опять сокращаю между нами дистанцию. От третьего столкновения материал моего оружия не выдерживает, и нож лопается на десятки мелких осколков. На лице Богучарова застывает победный оскал, однако рано он радуется. Используя всю доступную силу в ногах, я прыгаю на мужчину, за секунду оказавшись вплотную к нему. Мой кулак впечатывается в его оплывшую морду, моментально ломая носовые хрящи. Второй удар прилетает в скулу, а третий уже в челюсть. По итогу противник тупо теряет сознание и падает на землю мертвым грузом. Минус два. Добить бы его, но мне приходит идея лучше. Мышь, зову к себе девушку. Охраняй его, дернется, поджарь. Мышь, которая боится применять свою магию в тесном пространстве поселения и вблизи от товарищей, с готовностью кивает. Хватаю меч за задрота с земли. Наконец-то у меня есть нормальное оружие. Француз буйствует у парапета. Очевидно, у него есть навык вроде берсерка. Истекая кровью, он, похоже, даже не слабеет. Маша Кувалды, точно обезумевший, он не дает и шанса приблизиться как Михалычу, так и Малому. Стайса сцепилась в драке с Хрюшей. Девушки перешли в портер, надеясь вырвать друг другу волосы и выколоть глаза. Но самое неприятное, что Хрюша проигрывает. Даже с бафом в виде 20% от моих характеристик она все еще уступает Стайсе. Похоже, ритуал с жертвоприношением дает прибавку не к одной только харизме. У жрицы левая половина лица обезображена страшным ожогом. Сейчас он покраснел и вздулся, но уверен, дальше будет только хуже. Сейчас девушка больше смахивала на какую-то ведьму, а не посланницу светлой богини. Внезапно француз издает яростный рев и ударяет кувалдой по земле. В ту же секунду в сторону Михалыча и Малова проносится взрывная волна, которая сбивает их с ног. «Опять какой-то навык, чтоб его!» «Мужчина не теряет времени и бросается на дерущихся девушек. Он намеревается убить Хрюшу». «Не позволю. Бегу к ним». Француз, боясь повредить своей госпоже, оттаскивает сначала Хрюшу за волосы, а после заносит над ней кувалду. «Не в мою смену!» Рванув вперед в невероятном прыжке, я оказываюсь рядом и блокирую кувалду своим мечом. «Бам!» Два бонусных орудия сталкиваются друг с другом с ужасающим звоном. Стайса, отпихивая Хрюшу, бросается бежать. «Сука!» «Малой, задержи ее!» «Бегите, госпожа! Я вас прикрою!» «Идиот! Послушный! Опасный идиот! Он стоит один против троих, возвышаясь над нами почти на голову! Кувалда — хреновое оружие для фехтования! Он кидается, чтобы удержать возле себя всех, а я пропускаю мимо себя его удар и совершаю горизонтальный выпад!» На бедре француза тут же появляется глубокий порез. «Михалыч, ищи копье!» — говорю. «Завалим этого кабана!» Бросится за жрицей сейчас, нарисовать на своей спине огромную мишень в глазах берсерка. Француз с упорством носорога принимает все мои атаки на ревком кувалды. Вот он подставляет свой бок под очередной удар, чем я и пользуюсь, оставляя очередную рану на мужчине. Жаль, что слишком легкую. Время стремительно утекает, но оппонент просто не желает помирать так просто – Он дерется за каждую минуту, что способен выиграть у нас, при этом теряя все больше крови. Кажется, и его силам приходит конец. Мы с Михалычем просто расходимся в разные стороны, и когда француз в очередной раз отвлекается на работягу, я вбиваю меч ему в брюхо. Глубоко, двумя руками, еще и провернув в ране. Тот падает на колени. «Не пропущу!» Кашляет он кровью. Глупая, но преданная смерть. Выдернув меч, я подбегаю к чистоколу. С высоты видно, как к самому лесу мчится легкая и изящная женская фигурка. Следом ее нагоняет мужская. «Ушла змея!» — сплевывает Михалыч. «От малого не уйдет. Качаю головой я».